сняв гимнастёрку, Розданов не спешил облачаться в неё, а обвязал рукавами вокруг себя и в таком виде подхватил вместе со штубером тело пулемётчика. Замаскировав его листьями и ветками в соседнее лощине, они еле успели спастись от цепи возвращающихся в лес красноармейцев, решивших ещё раз прочесать этот участок леса до границ укрепрайона. Они замерли в небольшой ложбинке, прикрытой ветками молодой ели, в 3 шагах от того места, где прошёл русский офицер. И не заметил он диверсантов только потому, что на несколько мгновений отвлёкся, подгоняя отставших солдат. В цепь, в цепь, ревкал он, не терять друг друга из виду. На них ведь ещё и службы не знают. провинциальные мерзавцы, на ухо Штуберу проворчал поручик, как только спина красного командира скрылась в кустаренье. Так пойдите, подмоштуройте их, извичительно посоветовал Штубер. Вам за этого сдастся, но ведь действительно обмельчали ни дисциплины, ни толковых офицеров. Самых толковых они перестреляли в Гражданскую, не оказал себе в удовольствии Штубер. Все равно следовало несколько минут вылежать. Но вдруг позади вторая цепь или контрольный арьергардный дозор. Уцелевшие же спасаются в эмиграции, пытаясь поучать, кто англичан, а кто германцев. Разданов хотел что-то ответить, Но штубер захватил его за загривок и ткнул лицом в листву. "Не дышать", едва слышно приказал бывшему белогородейцу. Расчёт оказался верным. Русские действительно пустили в след за цепью арьергардные дозоры, которые должны были перехватывать прорвавшихся сквозь цепь. Один из таких дозоров, состояв троих бойцов, прошёл метрах в 10 от них. Вокруг огромом, охватывая поросшую кустарником лощину, на Разданову хотелось поскорее добраться до реки и попытаться переправиться на правый берег. Но он понимал, что штубера, как немцы, могут взять в плен и поместить в лагерь. Его же, а русского и бывшего белогородейца, пленным офицером армии противника считать не будут. Я повесят как предателя. а в лучшем случае расстреляют, и, конечно же, не перед строем. Именно боязнь оказаться в руках своих соотечественников и гнала его к Денистру. Он и сейчас продолжил путь к реке, хотя здравый смысл подсказывал ему. Спасение только в более глубоком тылу русских, подальше от укрепрайона. а то место высадки от скопления войск вы что решили прогнать меня к Москве раньше дивизия СС досрейх вспыхнул розданов когда штубер буквально под дулом пистолетика заставил его свернуть с кромки леса на поросший мелким ольховником склон долины понимаю для вас предпочтительнее санкт-петербург Хватит того, что ваши провинциальные мерзавцы забросили меня на левый берег Днестра, а раньше все их авангарды ховоиск. Слишким многословный поручик Штубер решил обращаться к нему так, употребляя более высокий чин Разданова. К тому же, полученный ещё в Белой армии. Идти будете туда, куда прикажу. А что касается азов диверсантской науки, то преподам их вам чуть позже. А мне-то казалось, что я их уже получил. В ответ штубер снисходительно оскалился. Русско-жицерская самонадеянность и спесь. Развернутым строем, под знаменами, плечо в плечо и подборванной дробь. психическая атака зрителей при такой плотности огня довоевались просмотр Белогордейской кинохроники и советских революционных фильмов был когда-то одним из элементов подготовки в разведшколе поэтому штубер знал с кем имеет дело но и розданов тоже понимал кого судьба послала ему в попутчики ни даже предполагал что яссапская элита ещё только надлежит сформироваться и что со временем не только Германия, но и вся Европа может получить вышколенную огнём и словом закалённую военно-политическую касту. Улыбка этого рослова, смуглолицего, совершенно не похожего на немца Верзилы, впечатляла, как и его внешность. А ещё поручику бросилось в глаза, что ведёт себя оберштурпфюрер как-то слишком уж уверенно, словно оказывался в этих краях и в подобных ситуациях по крайней мере раз 10. При этом никакого краснования, и эта манера говорить холодно, властно и с чувством нескрываемого превосходства. Вас готовили в диверсионной школе. Негромко поинтересовался оберштурмфюрер, когда спустившись в долину, они перебрели через коминисулечушку и короткими перебежками начали приближаться к чернейшему на опушке леса сараю с сенавалом. Новое добротное строение это стояло метров в 50 от дома на возвышенности, и вместе с ним составляла чуть отколовшись от деревни хуторок. Более удобного места для того, чтобы передохнуть и привести себя в порядок, даже трудно было себе представить. Будем считать, что в школе. На самом деле нечто вроде ускоренных курсов, прыжки с парашютом, рукопашный бой, диверсии на дорогах. Добровольцем... В вермахте я попросился только в марте сорок первого, когда понял, что от похода на Россию вашему фюреру не удержаться. — Так вы еще и доброволец? Тогда в чем дело, поручик? Я не должен слышать никаких роптаний. Подбежав к сараю, штубер ударом с сапога толкнул дверь и, пригнувшись, нырнул внутрь. Никого. Прикладом пулемета... и каплуками сапог оторвал в нижней части две доски задней стенки, чтобы обеспечить себе отход к лесу, и настороженно смотрела пушку. — В вашем распоряжении, поручик, полчаса отдышаться, залатать гимнастерку, вырезав лоскут из нижней ее части, а главное — застирать кровь на воротнике. Что бере ещё раз осмотрел полеmiot, повесил за с ним, чтобы луча освоиться с русским оружием. Проверил пистолет. Извесь мешка, который ему перед заброской выдали вместо привычного немецкого ранца, он достал кобуру с русским пистолетом и пристроил её к ремню. Оттуда Джон извлёк красноармейскую офицерскую фуражку. Так с какой-то стати вы решили стать добровольцем доблестного вермахта? Поинтересовался он, надев фуражку и полюбовавшись на себя в маленькое дамское зеркальце. Неужели столь сильно прониклись духом национал-социализма? При слове «социализма» Розданова буквально передернула. Какого еще социализма? презрительно процедил он стаскивая с себя гимнастёрку национал поручик национал батенька но социализма по марксу ленину определяемся осклабился оберштурмфюрер РСС так что с большевичками вашими нам больше по пути нежели с вами отрыжкой капитализма Розданов понимал, что германец откровенно издевается над ним. Но сейчас не время для ораторских диспутов. Я уже объяснил. Немецкая армия меня интересует постольку, поскольку она совершает поход на Россию. Это не поход, поручик, это война, после которой от той прежней вашей России Останутся лишь смутные воспоминания от этой прежней нашей России, оберштурмфюрер. Уже давно остались только воспоминания. Поэтому я и пришёл в ваше воинство, что хочу возродить ту нашу Россию. Шувер снисходительно ухмыльнулся. Это вы, Розданов о той единой и неделимой которой все наши эмигранты буквально грезят? — Да, той. — Ну, знаете, не советовал бы заблуждаться на чей счет? — проговорил он, внимательно осматривая хорошо открывавшийся из дверного проема склон долины. — Но если вы истинный офицер, — тут же решил подсластить преподнесенную разданному пилюлю, — то, конечно же, Сумеете влиться в немецкое офицерское братство? Возможно, даже станете офицером войск зелёных СС. И в конце концов, вы служите в лучшей, дисциплинированнейшей и преданнейшей своей государственной идее армии. Вы не могли не понять этого. Ну, а в случае победы, когда с большевиками будет покончено, Вы тоже не будете забыты, поручик. Надеюсь хоть что-нибудь досталось да в России от вашего бывшего имения. Но вряд ли ничего отстроите, как офицеру вам выделят гектар другой земли. Меня не жадность ведёт сюда, оберштурферр. А ненависть. Э, точнее будет сказать, месть. Если вы ожидаете что я начну распространяться по поводу того, что ненависть — плохая советчица, то зря. Ненависть — святое чувство, способное повести воина на любой подвиг, но только воина. Если же она становится достоянием труса, а такое случается довольно часто, тогда это уже не подвиг, а гнусная месть. Разданнов промолчал. Но Штубер и не требовал его ответа.